Глава 32. Полицейское досье. Фамилия – Люсендер. Имя – Жан. Цвет волос – седые. Глаза – серые. Рост – 178 сантиметров. Особые приметы – нет. Примечание – пионер движения тонатонавтов. Слабое место – президент Франции.